Глава одиннадцатая «Любовь народа» Эпиграф Река Волга Фрукт Яблоко Поэт Пушкин Шаблон Мы те же Россия Та же? Нет, это иллюзия «Любовь народа к Пушкину безгранична». «Простите, вы про какой народ говорите?» «Сегодняшний?» «Он совершенно иной, чем сто и сто пятьдесят лет назад». «Не согласны? Будьте здоровы». «В Онегине есть совсем простые строки. Ну, очень простые». Без латыни, без мифических дриад, без специфики этикета. Проще пареной репы. Помните, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил? Ни одного иностранного слова. Никакой латыни. Но о ком это? Каких нас заметил старик Державин? Кто это благословленные в Москве в русской столице на факультетах журналистики самого знаменитого и менее знаменитых университетов МГУ РГГУ имени Шолохова имени Грибоедова и так далее и тому подобное студентам был предложен этот детский вопрос Пушкин наше все Евгений Онегин пройден в школе и у всех на устах. Студенческая элита родной страны. Сперва оказывается, что половина студентов, иногда больше, иногда чуть меньше, в жизни не читали и не слышали этих слов. Поясняешь. Это из Пушкина. После чего студенты пишут на бумажках ответы. Бумажки храню. Ответов у студентов имеется невероятное множество. На первом месте, конечно, лицеисты, на втором всегда декабристы, либо поэты. Случаются редкие уникальные ответы, например, кто-то назвал Александра II. Но ведь есть логика, точнее должна быть, даже если вообразить, что Державин – решил благословлять бунтовщиков, то сделал бы он это, не сходя в гроб, а выйдя из. Старик-то умер в 1816 году, а восстание случилось в 1825 году. Та же история с благословлением Александра Третьего. Принц родился, когда старик Державин уже два года лежал в могиле. Вот неполный список благословленных Державиным, по мнению студентов, гуманитариев. Лицеисты, декабристы, поэты, писатели, люди. На экзамене, на вопрос о ком некоторые отвечают, где? Потомки, все последующие поколения. Державин, сам себя. Журналисты, нынешние поэты. Нынешние писатели, коллеги, Чи Пушкин и его друзья, Пушкинская плеяда, М -м -м. Пушкин и Кюхля. О времени, о власти, о русском народе, о гражданах, о товарищах по Перу, о современниках его, о царе, о нас. Новое поколение людей — которые мыслят не так, как все. Человек, не зависящий от медиа, мыслящие люди. Революционеры, публика, Годунов, деятели культуры, Путин, вероятно, шутка, публицисты, молодое поколение, авторы, общество, классицисты, друзья-лицеисты, обычные люди без особого положения в обществе, жители России, писатели в полном смысле этого слова, христиане, русские. Один ответ приведу в кавычках как особо своеобразный советский Аристотел. Отдельно про родной ГИТИС. Четвертый курс. Из 17 студентов семеро слышали «Старик Державин». Десять.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 Являться муза стала мне, и свет ее с улыбкой встретил. Успех нас первый окрылил, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Никаких нас тут нету, это только Пушкин и его муза. Он просто придумал изящный способ похвалить себя. Скажешь, сам Державин меня благословил. Бахвальство, нахальство, нас ловко и безупречно. А почему старик державин? Почему только державин? И где следующие десять строк? Почему там только точки? Что Пушкин выбросил? В беловой рукописи есть. И Дмитриев не был наш хулитель, и быто-русского хранитель Скрижаль, оставя, нам немал, Ему зуробкую ласкал. Быто русского хранитель, очевидно, карамзин. Но все отброшены. И дело не в поэтическом даре, не в известности персоны, не в сладких звуках, мог бы и Жуковского назвать в числе благословивших учителей. Единичность рекомендателя порою лучше, чем множество. В свое время автору было предложено вступить в союз журналистов. По уставу требовалось представить три рекомендации. Автору уперся и сказал «Принесу одну рекомендацию». «А не хотите? Как жил без союза журналистов, так и дальше проживу». Союз согласился, и я принес рекомендацию Егора Яковлева. «Дополнять такую рекомендацию еще чьими-то», Это как водку разводить пепсиколой. Второй и гораздо более важный пример. На пиджаке Ефима Минкина были только ордена славы всех трех степеней. Коробка с остальными орденами и медалями лежала в шкафу. «Почему вы их не носите?» «Поверьте, этих трех достаточно». Для Пушкина было достаточно старика Державина. И добавим, один бог выше, чем все олимпийские, все языческие вместе взятые. Приключений, конечно, меньше, но какая высота! Старик Державин. А кто это? Чем славен? Почему Пушкин с гордостью говорит о том, что именно Державин заметил и благословил? Были же и другие знаменитости, восторженно оценившие молодое дарование, но только так называемый старик сочинил стихи, которые поразили юнца, не могли не поразить. Равного нет по силе и отчаянной храбрости. «Властителям и судьям. восстал всевышний бог, да судит земных богов во ми их, да коле Рек, да коль вам будет щадить неправедных и злых. Судить земных богов, значит, судить царей. В России это кромольная мысль даже сейчас. А в восемнадцатом веке? Как он рискнул такое написать? «Не внемлют, видят и не знают». «Покрыты мздою очеса, злодействы землю потрясают, неправда зыблят небеса». Перевести на русский Правители не слышат голоса правды, смотрят пустыми рыбьими глазами, которые залеплены взятками, вроде бы видят, но не понимают и не хотят понимать. От их преступлений содрогается земля — От их лжи шатается небо. Цари! Я мнил, вы боги властны, Никто над вами не судья, Но вы, как я, подобно страстный И так же смертны, как я, И вы, подобно так, падете, Как с древ увядший лист падет, И вы, подобно так, умрете, Как ваш последний раб. Умрет. Сказать правителю, что он смертен, Значит, вызвать его ярость. Сказать ему, что он сдохнет, как раб, Самоубийство. «Воскресни, Боже! Боже правых! И их молению внемли! Приди, суди, карай лукавых, И будь един царем земли!» 1780 год. Было тогда старику 37 лет, и сочинила он это при Екатерине. Такие дела. Столь безоглядно клеймили царей позором только библейские пророки. Это и есть «глаголом сжечь сердца людей». И, может быть, именно эти стихи вспоминал Пушкин, когда писал вдохновенного пророка. В советское время Бога писали с маленькой буквы, и эти стихи державина исказились. Начало стало выглядеть так. «Восстал Всевышний Бог, досудит земных богов в осонме их». Даже если школьный человечек знал смысл слова «сонма», все равно получалось типа рассердился генеральный секретарь на членов Политбюро». В русском языке «бог» может быть и с большой буквы и с маленькой, а «богиня» — только с маленькой. Языческие боги могут быть во множественном числе, а иудео-христианский только в единственном. Отсюда... Пока один с большой, когда много с маленькой. И еще, если Бог с маленькой, тогда обязательно надо имя. Зевс, Арес, Венера, Ярило, Тор, Перун и Штар. Нынешние читатели Пушкина или бессмысленно скользят по хрестоматийным строчкам по старику Державину, или вдруг спотыкаются «не знаю». Мало кто ощущает сомнение. Думаю, что знаю. У большинства самая смешная реакция. Уверен, что понимаю. Последнее почти безнадежно. Или так, последние почти безнадежны. Мы, слава богу, к ним не относимся.